Глава шестая. Кронпринц. Кронпринц, хоть я и видел его не раз по Галаканалам и на портретах, сам на себе был не похож. Нет, в том смысле, что на картинах и на экране он выглядел куда моложе, а в реальности это был тучный мужчина лет сорока с тяжёлым взглядом и лицом, передёрнутым морщинами. Вопреки распространённому мнению, Кронпринц вовсе не романтичный юноша, не молодой наследник, как его пытаются представить. Нет, это уже видавший виды человек, опытный и явно хитрый. Во всяком случае, его взгляд, который будто тебя сканирует, выдавал кронпринца с головой. Да и жесты, мимика лица. Ничего там юношеского не чувствовалось. Едва я уселся в кресло, кронпринца кинул меня суровым взглядом. Усмехнулся. Забавно. Я, конечно, изучал ваше дело, но представлял вас несколько иначе. «Как же?» «Куда старше?» Я не стал ему хамить, заявляя, что он в реальности тоже выглядит совершенно не так, как по новостям и в хрониках. Но, естественно, смолчал. «У меня даже появилось впечатление, что настоящий барон Тир остался дома, а вместо себя прислал двойника. Причём двойника неудачного. По весу и дебошира. И почему у вас сформировалось такое мнение? «Ну как же» я слышал что вы талантливый управленец неплохой аналитик и прогнозист во всяком случае то как вы обыграли церковников многого стоит так сложились обстоятельства собственно у меня просто не было иного мнения но это неважно факт в другом все моменты из вашей биографии я имею в виду наименее яркие говорят о том что вы незаурядного ума человек способны найти выход в самой сложной ситуации а ещё что вы или крайне удачливый сукин сын, или же неимоверно быстро адаптируетесь. Я знаю всего пару человек, таких же, как и вы, способные в критической ситуации не только решить свои проблемы, но ещё и получить из этого выгоду. А вы мне льстите. Льстил до того момента, как в войне заявили столицу. Тут вас словно подменили, дуэль за дуэлью. Я слышал о тех казнях, что вы устроили в своём баронстве, но думал, что решение это продиктовано не вашей кровожадностью, а, скажем так, это своего рода жест, демонстрацией силы. Теперь мне кажется, что я ошибся. И дело тут как раз именно в кровожадности. Это не так. Да ну. Тогда чем объясните ваше поведение тут, в столице? А позвольте узнать, что именно в моём поведении вас не устраивает. Я начал закипать, но всё ещё держал себя в руках. Ну как же. Сначала драка в ресторане, затем убийство в переулке. Видите ли, я как раз этих неприятностей не искал. Ну а они нашли вас сами. Это тоже многое говорит о человеке. Тот, кто всячески избегает такого рода проблем, ему это удаётся, удачлив. Ну а тот, к кому проблемы липнут, может принести только новые проблемы. «Может быть и так, но спешу вас заверить, что ко мне проблемы не липнут, а случившееся — не более чем покушение на мою жизнь». Хм, «Покушение?» «Именно. Поначалу я решил, что это банальная неприятная встреча случайно, но я умудрился столкнуться с местными задирами, которые хотели преподать мне урок. Собственно, скоропостижная дуэль в ресторане — не более чем демонстрация для других столичных дуэлянтов, что они стоит ко мне лезть. «Хм, что-то она не сработала». «Сработала. Тогда почему случилась следующая дуэль?» «Это была не дуэль. Это было чисто воды нападение. Более того, и в первом, и во втором случае попытки убить меня были заказом». «Вот как? И у вас есть доказательства?» «Если бы у меня были неопровержимые доказательства и точные знания о том, кто был заказчиком, вы бы уже об этом знали». «Значит, проверить ваше утверждение никак нельзя». а чего же, можно?» «В ресторане есть множество свидетелей того, что я не искал проблем, и с обидчиком я разобрался согласно дворянскому кодексу, ни в чём его не нарушив». «К чёрту кодекс!» «Как скажете». «Но во втором случае картина ясная. Это не честный дуэль, это нападение». «Вы только подтвердить ваши слова некому. Там, в переулке, вы оставили три трупа». И у них ничего не спросишь. Два. Третий тропа вы, или к счастью не мой. поясните. Один из нападавших стросил. И с ним разобрался его же товарищ, которого я впоследствии убил. Красивая история. Ну хорошо, оставим факты и доказательства. Как вы узнали, что вы заказали? Один из нападавших проговорился. Я попытался его разговорить, но вы. И кто же хочет вашей смерти? как и раньше, кто-то из церковников. Хм, очень интересно. Впрочем, это не отменяет того, о чём я говорил Вы человек, которому липнут неприятности. Хм, неприятности бывают у всех. Просто некоторые в них увязают, а другие способны из них выпутаться. Смею надеяться, что отношусь ко вторым. Да и вы упоминали об этом. Ха-ха-ха-ха, Эко завернул, а? а? Вы ушлый тип. Мг, скользкий, как змея предпочитаю в вертке как мангуст <смех> Нет, ну, ну надо же, а! Вы играете словами, как герцог Манфиста! Не знаю, радоваться этому или нет. <смех> так лавировать умеют только старые прожжённые политики, у которых язык без костей. А вы, насколько знаю, в большой игре ещё толком мы не участвовали. Надеюсь, когда-нибудь влиться в неё». Кажется, все эти игры, насчёт арены и гладиаторских боёв, ради которых меня и пригласили в столицу, отменяются. Принц решил брать быка за рога. Он уже прям намекает на то, что я могу участвовать в большой политике. Что ж, так даже лучше. Я очень даже «за». Не хочется тратить время на все эти топтания вокруг да около. Это неважно. Но для того, чтобы играть в игру, нужно знать правила я молча глядел на него, ожидая развития мысли. «Какой бы пример вам привести? Я понимаю, что для вас, как для провинциалы, может стать страшным открытием то, что для нас является само собой разумеющимся. Что же, например?» «Например, что империя неоднородна, не является единым целым, как может показаться со стороны или из провинции». «Нет, я не имею в виду, что империя раздроблена». Я говорю о том, что в империи есть только э, э, источников влияния, или, что правильнее, групп, обладающих властью, и при этом конкурирующих друг с другом. Не враждующих, а именно конкурирующих. Кронпринц уставился на меня, ожидая, что я как-то бурно отреагирую, но этого не было. Сказанное им для меня не было откровением. И более того, когда об этом говорил отец, это тоже не стало сюрпризом. Я вычислил пару таких групп и предполагал, что их может быть больше». Удовлетворившись отсутствием реакции с моей стороны, принц продолжил. «Одна из групп — это приближенная к императору. Вторая — это наследник престола». Кронпринц указал на себя. «Также есть канцлер и... Совет лордов». «Правильно. Вижу, что основами вы владеете». «Ну ещё бы. Отец рассказал всё так подробно». Нельзя сказать, что я был совершенно не в этих вопросах. Как раз наоборот. Как мог, искал информацию, но... Мои силы и возможности были несравнимы с возможностями графа Тира, который, к тому же, к моему удивлению, занимался всем этим на протяжении нескольких лет. К слову, теперь, когда кронпринц уяснил, что я кое-что понимаю, он должен будет перейти к сути нашей встречи. Интересно, правильное ли предсказание выдал отец насчёт неё? Существуют и другие группы, которые обладают меньшим влиянием, меньшей властью, или же их сила заключается в ином. Церковь. Одни из. К слову, эта группировка является прямым конкурентом мне и откровенным врагом вам. но ну, почти откровенным. Так что на территории вашего оборонства не объявлялся крестовый поход. Вас не обвинили в ересе и не назвали еретиком, но всё к тому идёт. Я знаю. Ваш отец, насколько я знаю, тоже не в ладах с церковью. Так понимаю, отношение церкви к вам досталось по наследству. Но можно сказать и так. Что ж, тогда вам стоит подумать над тем, чтобы найти себе сильного союзника, который сможет остановить церковь, если она решится на необдуманной поступке. Я скромный барон, и моя территория — это периферия. Чем я мог заинтересовать сильного союзника? «Хм, <смех> лукавите. Ваше баронство — это курица, которая несёт золотые яйца. Пусть пока яйца не золотые, а серебряные и совсем маленькие, но в перспективе...» «Ага. Расскажи мне. Если бы дело было в этом, то моё баронство стало бы лакомым кусочком. Эти самые упомянутые группы уже бы били за неё. Однако я отлично знал, что сейчас нейтральное баронство является таким пирогом, который хотят все но зарится, на которой никто не решается. Стоит одному сунуться, и на него полчат все остальные. Вот почему церковь действует так топорно, пытаясь меня устранить. но я всю голову ломал. Чего они не попытались объявить меня еретиком и отжать всё? Но лётчики, орден, теперь ещё и нанятые для дуэли дворяне. Церковь явно перешла черту. Однако пока что мы не можем повлиять на свято чтобы они от вас отстали. «Ах ты жёг!» По последней реплике принца стало понятно. Он в курсе абсолютно всех моих невзгод и отлично знает, кто за ними стоит. Более того, даже про тех самых дворян, за которых он меня журел, кронпринц был в курсе. Он просто стоял в стороне и смотрел, как я буду разруливать свои проблемы. «Не можем или не хотим?» Кронпринц вздёрнул бровь от такой наглости, поглядел на меня. «Ну да, с моей стороны это было нахальство». Я фактически обвинял принца в бездеятельности, но мы не на светском приёме. Я не говорю с ним официально, так что... Ну что ж, не буду лукавить. Скорее, не хотим, чем не можем. И как раз это является причиной нашей встречи. Я напрягся. Вот оно. Видите ли, пока что ваше баронство само по себе это ещё проблема. И взять не получается, и отдать кому-то нельзя. Этот кто-то очень усилится. Как думаете, что делать в такой ситуации? Оставить яблоко раздора независимым? Или же усилить его, чтобы оно могло само противостоять потенциальным захватчикам, и при этом было м -м, благодарно тем, кто помог? В точку! Я же просто пожал плечами. Для меня эта задачка была вполне понятной и легко решаемой. Ничего сложного в этом не вижу. Не можешь захватить территорию, распространи на неё своё влияние. Она, как и прежде, будет независимой, но при этом всецело тебя поддержит. А когда будет удобный момент, можно её забрать. Во всяком случае, я так мыслю. И, как мне кажется, это намного лучше, чем примитивная оккупация или аннексия. С таким подходом наживёшь кучу проблем. Мой же метод требует куда больше времени, сил, средств, но всецело себя окупит, если в детали не вдаваться. А так? сложностью конечно же, есть. Например, поменяется руководящая верхушка, и вместо «лояльной» тебе придёт другая, враждебная тебе. Затем кто-то из соседей решится на грубый захват, и тогда все твои потуги уйдут в никуда. Но и с банальным военным вторжением есть такие же проблемы. Их в этом случае даже больше. Но есть один момент — «Если бы было можно, конечно же, я бы предпочел вас усилить. А вы бы наверняка согласились». Тут он вжидающе поглядел на меня. «Враг моего врага, мой друг». «Конечно, не все так просто. Есть еще собственные интересы. Если они будут идти вразрез с интересами спонсора, то...» «Да, именно так. Однако есть нюанс». Ваше баронство имеет огромный экономический, промышленный, торговый потенциал. Но вот стратегически вы расположены. Совершенно бесполезен? Да. А ещё какие военные силы вы сможете содержать? Какое количество войск вы сможете выставить при необходимости? Не так много, как какое-нибудь графство, или тем более герцогство. Но качество. «Ха, и она слыша на ваших мяхах, и даже видел записи боёв, как на арене, так и настоящие. Но всё же это немного не то». «Ну тогда я теряюсь в догадках. Чего же вы хотите?» Я развел руки. «Скажите, а каких взглядов придерживается графство Тир?» «В каком смысле?» Я сделал вид, что растерялся. «Ваш отец, он пусть и не крупный, но игрок». «Пусть участвует не во всех партиях, но всё же...» «Чёрт подери, ну надо же!» Кронпринц прощупывает почву. «Всё ровно так, как говорил отец. Как-то он просчитал, как он узнал, что Кронпринц собирается сделать. Впрочем, стоп, не буду торопить события. Посмотрим, что Кронпринц скажет дальше. А я пока буду следовать плану отца. Я не особо дружен с отцом, если не сказать больше». «Да, я в курсе. И всё же чего-то я уверен, что вы в курсе его планов». «Откуда? Как?» ну «Как? Насколько мне известно, некто Рок-Аран является, если не другом вам, то как минимум наставником. А он, как мне кажется, транслирует идеи вашего отца». «Что ж, да, кое-что я знаю». «И что же?» «Лишь то, что отец ищет сильных союзников, и вы ему отказали». «А он говорил о причинах, почему я ему отказал?» «Нет». «Ну что ж, ваш отец хотел бы заключить со мной союз, и я был бы рад это сделать. Видеть графа Тира в рядах своих сторонников — это многого стоит. Но нынешний граф Тир не вечен, а следующий... Как вы оцениваете своего брата в качестве правителя графства?» «Я обязательно должен отвечать». — Вы уже ответили, но понимаю, семья. Что ж, я отвечу за вас, и если я где-то ошибусь, поправьте меня. Итак, ваш брат, Рикар, вряд ли справится с подобной ответственностью. Будем честны, как правитель полководец, он слишком слаб, и в целом его силы в другом. Как союзник, он будет слишком ненадежен И даже более того, союз с ним может вылиться мне в серьёзные проблемы. Например, какие? «Возможно, ваш брат решит устроить войнушку с соседом, который также является моим союзником, или же вашего брата переманит на свою сторону мои конкуренты». Я молчал. «А что ты скажешь? Кронпринц прав. Рикар небольшого ума. А уж кинуть кого-то только потому, что за это предложили больше денег, за него плевое дело. И вряд ли это изменится после того, как рекар станет графом». Так что да, в роли союзника граф Рикар Тир принесёт больше бед, чем польза. Именно так я и заявил вашему отцу. И я намекнула ему, что вполне возможно, если бы его наследником стал кто-то другой, то... Кронпринц вожидающе поглядел на меня. Я же сделал вид, что совершенно его не понимаю. Сам же мысленно аплодировал отцу. Черт побери, как он всё просчитал, а? Кронпринц буквально повторил его слова точь-в-точь. -точь. И сейчас, как понимает кронпринц, поступит предложение из тех, от которых нельзя отказаться. И я был прав.